10. -е. Организация поездки Бориса впечатлила. Умеют, если захотят. В кассе аэропорта ему выдали уже оплаченный билет, в гостинице «Россия» на Варварке ключи от номера на одного. Телефон здесь был. Бросив у кровати чемодан, Борис набрал номер Ольги. Ответила немолодая женщина. В ответ на просьбу пригласить подругу, принялась расспрашивать, кто он такой и для чего ему понадобилась Ольга. Говорила тоном прокурора. Борис сообразил, что нарвался на будущую тещу и бросил трубку. Все равно не позовет, лишь только нервы помотает. Ладно, завтра позвонит, когда мамаша будет на работе. Не убежит, любимая. Заодно и новый орден ей покажет. Поужинав в гостиничном ресторане, он погулял по Красной площади. Народу здесь хватало. Теплый августовский вечер, небо ясное, отчего не провести часок-другой в самом знаменитом месте СССР. На молодого парня со звездой героя на пиджаке заинтересованно посматривали девушки, а постовой у исторического музея даже козырнул Борису. В волю нагулявшись, он вернулся в номер, где вскоре уснул. на завтра состоялось награждение. Церемония была довольно многолюдной. Собралось несколько десятков человек. Всего за бои на острове Даманском было награждено 300 человек, из которых 59 посмертно. Награждение происходило в два этапа. Все в военной форме. В Гражданском оказался лишь один Борис. Преобладали пограничники. Рядовые и сержанты стояли на особицу. И было видно, что рабели. Офицеры держались посмелее и, сбившись в группы, чесали языками. Борис прошелся мимо пограничников, но знакомых лиц не разглядел. Потом сообразил, награждают за бой 15 марта, а в этот день воевали парни из других отрядов. На него смотрели с любопытством, штатский, но со звездой героя на костюме. Борис хотел пристроиться у стенки, но к нему внезапно подошел армейский старший лейтенант. «Старшина-коровка?» Я, Борис кивнул, «извините, мы знакомы?» «Старший лейтенант Бобров, я командовал разведывательной группой, с которой танк ходили подрывать. Ты нас вел, я тогда еще летехой был. После в звании повысили, а сегодня орден Ленина дадут. Спасибо, старшина. Без тебя хрен бы получилось», — он пожал Борису руку. «Как здоровье?» «Да почти нормально. Нам тогда сказали, что старшина не выживет. А ты молодец, поправился». «Слушай, я читал в газете». «С этим разобрались», – поспешил Борис. «Говорить о том, как он попал в СИЗО, не хотелось совершенно. Передо мной Машеров лично извинился, а виновных наказали». Офицер хотел продолжить разговор, но в зал вошел Подгорный, следом два генерала. Церемония началась. Награждали по старшинству орденов. Командир разведчиков Бобров получил свой орден Ленина, следом знамя выдали майору и двум старшим лейтенантам – Офицеры подходили за наградой строевым, получив ее, чеканили. «Служу Советскому Союзу!» «Орденом Красного Знамени награждается старшина запаса Борис Михайлович Коровка», объявил распорядитель. Строевым рубить Борис не стал, просто подошел к Подгорному. «Здравствуйте, товарищ председатель Президиума Верховного Совета СССР!» «Здравствуй, герой!» – улыбнулся Подгорный. Он взял из поданной ему бордовой коробочки орден на колодке, обтянутой красной лентой со светло-серой полосой посередине, и прикрепил его к пиджаку Бориса рядом с орденом Ленина. Следом вручил саму коробочку и удостоверение к награде. «Скажи пару слов, кавалер», — предложил Борису. Тот кивнул и повернулся к залу. «Спасибо партии и правительству за высокую оценку моего ратного труда по защите рубежей Отечества». Он хотел уйти, но его остановил Подгорный, встал рядом и приобнял за плечи. Уважаемые товарищи, перед вами настоящий герой. Я скажу вам честно, не припомню, чтобы одного и того же человека за один месяц дважды представляли к высшим наградам СССР. Борис Михайлович отважно сражался на Даманском, проявляя мужество и героизм. Получил тяжелое ранение, но назло врагам выжил, и мы видим его в этом зале. А ведь парню только 20 лет. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев поручил мне передать ему признательность и благодарность от лица всей партии. Поаплодируем, товарищи!» Все захлопали, подгорный пожал Борису руку, следом подошли два генерала и тоже обменялись рукопожатием с героем. «Об одном жалею», — сказал немолодой генерал-полковник, чье лицо Борис узнал. командующий пограничными войсками, чей портрет висел в ленинской комнате на заставе. «Что тебя комиссовали, парень? Был бы ты сейчас в училище, и как другой герой, Бабанский, готовился сдавать экзамены экстерном за его курс? Нам такие офицеры очень пригодились бы». Наконец Бориса отпустили, и он вернулся к ждавшим награждения пограничникам и мотострелкам. Церемония завершилась через час. Всех сфотографировали в компании с Подгорным и генералами, пообещав выслать на память снимки. Борис направился к выходу из зала, но его остановила женщина в деловом костюме. «Борис Михайлович, загляните к нам в секретариат. Как герою вам положены дубликаты золотой звезды, чтобы она не поцарапалась от долгой носки. Выдали бы сразу, только вас медалью награждали не в Кремле». И Борис отправился за ней. Расписался, получил два дубликата в бархатных коробочках, рассовал их по карманам пиджака. Те мгновенно отопырились Знал бы сумочку, какую взял. Этим все не ограничилось. В коридоре его остановили журналисты из комсомолки. Расспросили и сфотографировали для репортажа. Наконец Борис освободился и направился в Россию. В номере сгрузил коробочки с наградами и решил заглянуть в ресторан. Есть хотелось просто жуть как. Фуршет для награжденных в Кремле устраивать не стали, как понимал Борис, чтобы не поить солдатиков. Начальству, может, и налили. После обеда он вернулся в свою комнату и набрал на аппарате номер, продиктованный ему Цукановым. Помощник генерального секретаря просил связаться с ним после награждения. «Георгий Мануилович, я освободился», — сообщил Борис откликнувшемуся собеседнику. «Замечательно», — сказал Цуканов. «Подъезжайте к нам в ЦК. Есть серьезный разговор». «Не бывали здесь? Старая площадь, дом 4. От гостиницы «Россия» пройдете по Оразино, а затем налево. Нынешняя Варварка. Обратитесь там в бюро пропусков. Не забудьте паспорт. Пропуск вам я закажу». Не прошло и получаса, как Борис вошел в нужный кабинет. «Поздравляю с орденом», — улыбнулся посетителю Цуканов, пожимая ему руку. «Чаю? Кофе?» «Нет, спасибо, только что поел. Тогда присаживайтесь, будет разговор». «Для начала сообщу. Леонид Ильич одобрил ваше предложение о книге, поручив мне оказать всемерное содействие. Только я хочу спросить, почему документальное повествование, а не сборник мемуаров?» «Мемуары пишут маршалы и генералы», — сказал Борис. «Эти книги интересны тем, кто сражался на фронтах в войну. А вот молодежи, честно говоря, не слишком. Ведь какое содержание у этих книг?» Армии здесь в наступление пошли, там держали оборону, номера частей, фамилии командующих, иногда боевые эпизоды. А вот воспоминания обычного бойца, командира роты, взвода, батальона в печати редко встретишь, хотя очень интересно, каково им было на войне, как они там жили, воевали, каково терять друзей-товарищей». «Это прочитает молодежь. Ведь сегодняшним фронтовикам в то время было, как и им, 20-25, а кому и вовсе 18. Пусть сегодняшние парни примерят это на себя и подумают, так ли мы живем. Может, нужно что-то сделать, чтобы быть достойным подвига отцов?» «Любопытно», — произнес Цуканов. «Я в таком аспекте не рассматривал. Не зря Ковалев вас хвалил». «Вот вам телефон помощника начальника политотдела 18-й армии Пахомова», он протянул листок. «У него все данные о воевавших на плацдарме у Цемесской бухты. Отберите с ним кандидатуры будущих героев книги. Позвоните ему ближе к сентябрю, он сейчас проходит курс лечения в санатории и вернется к осени». «Отберем», — сказал Борис, забрав листок. «Только я хочу вас попросить. Можно сделать так, чтобы эти ветераны прибыли в Москву, скажем, на 7 ноября?» «Праздник здесь отметят, посетят парад на Красной площади. Мы бы с Ольгой с ними и поговорили. Это здорово ускорит выход книги. А до этого мы съездим на плацдарм, побываем на местах боев». «Хм», — Цуканов посмотрел на посетителя. «Интересная идея. Доложу о ней генеральному секретарю. Думаю, ему понравится». «Леонид Ильич ценит фронтовых товарищей. Много помогает им. А пока поступим так. «Шефствовать над вами будет Нил Семенович Ковалев, с ним решайте все вопросы. Если что будет не в его силах, выходите на меня, поможем». «С этим все. А теперь о вас». Он достал из ящика стола другой листок, протянул его Борису. «Это ордер на квартиру. Леонид Ильич на политбюро предложил дать вам жилье в Москве. Предложение одобрили. Человек вы молодой, женитесь, детишек заведете». потому двухкомнатная в новом доме. Его только-только сдали. В доме есть вахтер. Предъявите ему ордер и получите ключи. Есть вопросы?» Ответа не последовало. Борис, а смотрел на ордер. «Что удивлены?» спросил Цуканов, улыбнувшись. «Поражен?» сказал Борис, придя в себя. «Передайте Леониду Ильичу мою искреннюю благодарность. Заверяю, я не подведу». «Передам», кивнул Цуканов. «И еще. Понимаю, для квартиры нужна мебель. На покупку деньги есть?» «Да», кивнул Борис, «получил за изобретение». «Вот вам телефон сотрудника из мебельторга». Помощник набросал на листке несколько слов и протянул его Борису. «Скажете, что от меня. Вам помогут». И последнее. Леонид Ильич не одобряет вашего желания учиться на художника. Говорит, богемная среда, героям там не место. Предлагает выбрать что-нибудь другое. «Вы подумайте над этим». «Хорошо», — сказал Борис, — «посоветуюсь с невестой». «Кто она?» — спросил Цуканов. «Ольга Ковалева». «Даже так?» — помощник улыбнулся. «Что ж, совет вам да любовь». «До свидания, Борис Михайлович. Если будут затруднения, звоните. Телефон мой знаете». Выйдя из ЦК, Борис поймал такси и велел водителю ехать по указанному в ордере адресу. Не прошло и двадцати минут, как машина подкатила к высотному кирпичному дому. Отпустив такси, Борис вошел в подъезд и нашел вахтера, немолодого мужчину с цепким взглядом. Предъявив ему паспорт с ордером, получил ключи. «Шестой этаж», — сказал ему вахтер, с уважением глянув на награды юного героя. «У лифтов» пассажирского и грузового. Царила суета. Люди заносили мебель, вещи, и Борис поднялся на этаж пешком. Быстро отыскал дверь с нужным номером и, повернув ключ в замке, оказался внутри. То, что он увидел, поразило. Две большие изолированные комнаты, просторная прихожая, кухня метров девять, Есть лоджия, раздельный санузел. В комнатах паркет лишь на кухне на полу линолеум. В ванной плитка, в том числе на стенах. Пусть последняя простая, белая и не до потолка, но не краска на бетоне. Уже установлены смеситель, умывальник, ванна, унитаз. Сказка! Не хватает мебели и холодильника. Борис отыскал в кармане записку с телефоном товарища из мебельторга и отправился звонить. Будку телефона он заметил, подъезжая к дому. Спустя час его приняла директор магазина, дама лет примерно сорока, полная и деловая. «Как у вас с деньгами?» — поинтересовалась, когда посетитель объяснил задачу. «Я в сберкассе снял пять тысяч», — сообщил Борис. «Есть хороший гарнитур из ГДР», — сообщила женщина. «Стенка, стол и стулья для гостиной. Шкаф, двуспальная кровать и тумбочки для спальни». «Все в едином стиле. Для кровати есть пружинные матрасы, а еще подушки и комплект постельного белья. Даже покрывало положили. За все вместе 3600 рублей. За доставку, сборку нужно заплатить отдельно». «Завтра можете доставить и собрать?» — спросил Борис. «Разумеется», — директор улыбнулась. «Мне еще бы гарнитур на кухню». «Есть хороший чешский за 600 рублей. Идемте покажу». Из магазина Борис вышел с полегчавшим кошельком. У него осталось лишь 600 рублей. А ведь думал, что оставшихся на книжке денег очень много. Холодильник для квартиры тоже нужен, так же, как стиральная машина. Хорошо директор напомнила. А потом и позвонила коллеге из хозяйственного. Для Бориса там оставили холодильник ЗИЛ и стиральную машину Рига. 500 рублей, как корова языком слизнула. Ладно, на сберкнижке еще тысяча лежит». Заплатив за все, Борис отправился в гостиницу. Там поужинал и завалился спать. Ольге он звонить не стал. Сделает сюрприз любимый. Следующий день выдался на редкость суматошным. Для начала притащили мебель. Грузчики, соответственно, простимулированные, аккуратно все собрали и установили. Тоже сделали с кухонным гарнитуром, развесив шкафчики по стенам. Заменили эмалированную мойку на входящую в комплект из нержавейки, заодно смеситель. Тот к комплекту тоже прилагался. «Это вам оставить?» – спросил один из грузчиков, ткнув пальцем в снятую сантехнику. «Забирайте, если нужно», – разрешил Борис. Мойку и смеситель охотно утащили. Заодно вынесли упаковку от гарнитуров. Не успел Борис полюбоваться, привезли холодильник и стиральную машину. Их распаковали и подключили. Что ж, в квартире можно жить. Заказав такси через вахтера, он отправился в гостиницу, сдал там номер, взял такси и покатил в турне по магазинам. Прикупил кухонной утвари, простенькую столовую посуду, для начала хватит. Ложки, вилки, веник, швабру и мешки на тряпки. Тазик и ведро. Загрузил в машину и поехал к дому. По пути велел остановиться возле гастронома и набрал продуктов. Колбасы и хлеба, чая, сахара, конфет и сыра с маслом. Дома оказалось, что забыл о спичках. Плиту нечем зажечь, кипятка для чая не вскипятить. Плюнув от досады, он перекусил, чем было, переоделся и занялся уборкой. Спустя час квартира засияла. Борис прошел на кухню, сел на стол и сердито глянул на холодный чайник. Отправляться в магазин за спичками не хотелось совершенно. Может, у соседей попросить? За стеной как будто бы шумели. Заодно и познакомиться. Встав со стула, он, как был, в футболке, трениках, вышел на площадку и постучал в расположенную рядом дверь. Здесь они располагались близко, как в гостинице, а звонком сосед пока не обзавелся. Впрочем, как и Борис. Дверь ему открыла женщина лет сорока. «Невысокая, чуть полноватая и круглолиция». «Здравствуйте», — сказал Борис. «Я ваш сосед из этой вот квартиры». Он ткнул пальцем в незакрытую дверь в свое жилище. «Не могли бы одолжить мне спичек, чтоб плитой воспользоваться? Я забыл купить. Чаю очень хочется». «Заходите», — улыбнулась женщина. «Я Людмила Викторовна. А вас как зовут?» «Борис». Он зашел в прихожую и остановился у порога. Хозяйка скрылась в кухне. Борис прислушался. Из открытой двери в гостиную доносился разговор и звяканье посуды. Он сообразил, что оторвал хозяйку от застолья. «Ничего, возьмет спички и уйдет». «Кто там, Люда?» В прихожей появился высокий кряжистый мужчина в форменной рубашке цвета хаки, а на брюках красные широкие лампасы. «Вот ведь повезло с соседом». «Здравствуйте, товарищ генерал!» — выпалил Борис. «Ваш сосед за стенкой. Пришел спичек попросить. Завтра все верну». «Как тебя зовут?» — поинтересовался генерал. «Борис!» «Это к вам мебель целый день таскали?» — мне Людмила говорила. «Да, товарищ генерал. Новоселье ведь?» — Борис развел руками. «У кого-то просто денег много!» — хмыкнул генерал. «Где родители работают?» «У меня их нет, товарищ генерал. Сиротая. А жена и дети?» «Холостой». «Погоди», — задумался хозяин, — «одному двухкомнатную дали?» «Да, товарищ генерал». «Это с чего вдруг?» «За заслуги перед родиной». «Да какие могут быть заслуги у такого пацана? Тебе сколько лет?» «Двадцать». Генерал набрал в грудь воздуха, видимо, чтобы разразиться матерной тирадой, но в прихожую вошла хозяйка. «Вот, держите», — она сунула Борису коробок и повернулась к генералу. «Ты чего здесь расшумелся, Николай?» «Да он мне баки заливает», — генерал ткнул пальцем в гости. «Говорит, что двушку ему дали одному за какие-то заслуги перед родиной. Врет, конечно. Родственник какой-то шишки. Нам с тобой и дочки на троих такую выделили. Да еще два года в очереди ждали, а ему на блюдечке. С этим нужно разобраться». «Я вам продемонстрирую свои заслуги, товарищ генерал», — процедил Борис, почувствовав, как подступает гнев. «Если вы не возражаете, конечно». «Покажи, а мы посмотрим», — ухмыльнулся генерал. У себя Борис бросил коробок на стол и стащил с себя футболку и трико. Надел рубашку, брюки, поверху, пиджак с наградами и отправился к соседу. Дверь в его квартиру оказалась закрытой и стучаться он не стал. Миновав прихожую, вошел в гостиную. Посреди комнаты стоял накрытый стол, а вокруг него сидели гости и хозяева. Кроме генерала Николая и его жены, еще женщина с мужчиной и девушка лет примерно двадцати. Гость хозяина оказался тоже генералом. На наброшенном на спинку стула его кителе Борис разглядел погоны с двумя звездами на сплошном защитном поле. У хозяина квартиры на таком же снятом кителе была одна. «Здравствуйте, товарищи!» – поприветствовал Борис компанию. «Извините, что немного помешал». Тут товарищ генерал-майор пожелал взглянуть на мои заслуги перед Родиной. Я пришел их показать. Смотрите. Удостоверение к наградам тоже захватил. Он выложил на стол перед генералом орденские книжки. «Твою мать!» — потрясенно выдохнул генерал-майор. «Коля!» — возмутилась Людмила Викторовна. «Вы Борис Коровка?» — вдруг спросила девушка. «Герой Даманского? В комсомолке была ваша фотография. Орденом вас наградили». И еще в известиях читала, как вас чуть не посадили по ошибке. — Папа, мама, наш сосед — герой Советского Союза. — Правда здорово? — Да уж, — пробурчал ее отец. — Не менжуйся, Коля, — засмеялся генерал-лейтенант. — Это в твоем стиле — наброситься на человека вместо того, чтобы спросить и разобраться. Вот и получил. — Рад с тобою познакомиться, герой. Он встал и протянул Борису руку. Тот ее пожал. «Ладно, я пойду», — сказал Борис. «Извините, помешал вам отдыхать». «Погоди», — вскочил хозяин. «За кого ты меня держишь? Чтобы я героя из квартиры выгнал? Сядь к столу. Отметим новоселье. Люда, стул!» Возражать Борис не стал. Не хотелось конфронтации с соседями. Сели, выпили и закусили. Повариха Людмила Викторовна оказалась отменной. Котлеты и нежнейшее пюре просто таяли во рту. плюс салаты и колбасная нарезка. Заодно и познакомились поближе. Николай Петрович Мезин, неприветливо встретивший Бориса поначалу, служил в штабе Московского округа, как и генерал-лейтенант Иван Прокофьевич Калмыков. Оба воевали, но наград больших не заслужили. Пара орденов, медали. Потому их поразил иконостас Бориса. Людмила Викторовна преподавала в школе, как и супруга Калмыкова Капитолина Николаевна. Девушки учились в одной группе, познакомились с друзьями-офицерами, вышли за них замуж. Дочь Мезина, Татьяна, училась в МГУ на факультете филологии. Сын генерала, лейтенант, служил в далеком гарнизоне и прибыть на новоселье к родителям не смог. За столом расспросили и Бориса, какие планы, чем думает в Москве заняться, он отвечал немногословно собирается учиться и работать можно посмотреть на вашу мебель вдруг спросила людмила викторовна целый день насилия интересно пожалуйста сказал борис все встали и отправились к нему ни хрена себе заметил мезин впечатленной обстановкой у соседа импортные гарнитуры стоят до хоренища и во сколько обошлись четыре с половиной тысячи сообщил борис «И откуда деньги? За изобретение мне заплатили». «Ну и что ты изобрел?» — хмыкнул генерал. «Танк? Или, может, пулемет? Костыли? Так они давно известны», — удивился Мезин. «Мои титановые, легкие, с упором в локоть», — сообщил Борис. «Видел я такие», — оживился Калмыков. «Сослуживца в госпитале навещал, ногу он сломал. Очень эти костыли хвалил, но не знал, что придумал их простой солдат». «Нас там трое было», — пояснил Борис. «Инженер, начальник госпиталя, ну и я подсуетился. А еще у нас свидетельство на титановый протез. Там стопа подвижная, поэтому инвалид с ним не хромает. Лицензии на эти разработки купили заграничные компании, потому нам хорошо и заплатили». «Слышал?» — хмыкнул Колмыков, посмотрев на Мезина. «Не упусти такого зятя!» «Дядя Ваня!» — воскликнула Татьяна и смутилась. «Разве я не прав?» — генерал пожал плечами. «Герой, изобретатель, квартира есть и мебель. Машины только не хватает». «Есть машина», — улыбнулся выпивший Борис. «Москвит 412. В Минске он остался. Скоро пригоню». «Ну все, парень, ты пропал!» — захохотал генерал. «Окружат, накроют артиллерией и принудят сдаться. Ведь так, Людмила?» «Блабул!» — Татьяну засмущал в конец, — ответила супруга Мезина. «Вы не слушайте его, Борис. Что ж, на мебель посмотрели, а теперь идемте к нам. Я ведь столько наготовила. Кто же будет есть?» Когда все вернулись за стол, она спросила у Бориса. «Как в Москве квартиру получили? Говорили, в Минске есть жилье?» «Леонид Ильич распорядился», — сообщил Борис. «Брежнев, что ли?» — удивился Калмыков. «Он...» «Нифига себе, знакомые у парня!» — воскликнул Калмыков. «Мы с ним не знакомы», — поспешил Борис. «Мне его помощник рассказал. После той статьи в «Известиях» Леонид Ильич на политбюро предложил дать мне квартиру здесь, в столице, и никто не возразил. Так и вышло. Сам я не просил». Генералы обменялись взглядами. Затем их жены. А Борис, хоть был немного захмелевшим, это заметил. Кажется, не то сказал. Надо меньше пить. «Чья это гитара?» — поинтересовался, указав на инструмент в углу. «Танечка играет иногда», — сообщила потенциальная теща. «Можно мне попробовать?» Разумеется, ему позволили. Борис подстроил струны, пробежался пальцами по грифу. «Не кремона, но сгодится». «Что им спеть?» «Про войну не стоит». Про любовь аналогично. Может быть, вот эту? То, что будет, то, что есть и то, что было, Тройка резвых, самых резвых лошадей, Ты неси меня, чтоб дух перехватило На ухабах кратких лет и долгих дней. Только будь на виражах чуть-чуть спокойней, На дорогах жизни их не перечесть. Ах вы, кони, удивительные кони! То, что было, то, что будет, то, что есть. Слова Валерия Сауткина. Он увлекся и не видел, как смотрела на него Татьяна, а на ту супруги генералов. Мы стартуем в жизни с общего порога, Не всегда увыбывает гладким путь. Может очень круто повернуть дорога, только время, время вспять не повернуть. Глубоко пуская в этой жизни корни, не всегда мы склонны к перемене мест, но несут нас удивительные кони. То, что было, то, что будет, то, что есть. Когда он замолк, генералы вышли в кухню покурить. «Видел, Коля, как твоя Татьяна на Бориса смотрит», — начал Калмыков, протянув другу пачку космоса. «Ну и что?» — ответил тот, разминая в пальцах сигарету. «Ну, а то, что парень — золото. Уж поверь, я в людях разбираюсь. В двадцать лет герой, изобретатель, есть квартира и машина. У тебя в его годах такое было?» — Лишь одни сопревшие подштанники, — хохотнул Мезин и черкнул спичкой. — А ведь он все это заработал, не украл и не получил в наследство. Брежнев его знает. Ну, теперь сообразил. — Не держи меня за идиота хмыкнул Мезин, пыхнув дымом. — Думаешь, я против? Вижу, что Таня запала на Бориса. Ну, а он-то не похожа. «Надо взять в осаду, по всем правилам науки, пусть Людмила с дочкой и займутся. Помнишь, нас с тобою как захомутали?» «Помню», — хмыкнул генерал-майор. «В гости звали и кормили лейтенантов, хотя сами экономили на всем. Вот мы и подняли руки вверх. Но я об этом не жалею. Люда — офицерская жена, что надо. Сколько гарнизонов с ней прошли!» «Как и я с Капитолиной», — согласился с ним товарищ, — «а теперь живем в столице, в генеральском доме». «Тут не только генералы», — Мезин снова хмыкнул. «Есть профессора, партийное начальство. И еще один изобретатель, старшина запаса и герой Советского Союза», — улыбнулся Калмыков. «Ты задачу понял, генерал-майор». «Так точно», — Мезин хохотнул. Дверь приотворилась, и в кухню заглянула Людмила. «Хватит тут дымить», — сказала женщина. «Сейчас танцевать будем». Танечка пластинки принесла, и она исчезла. «Понял!» — засмеялся Калмыков. «Пока мы тут судим-рядим, женщины уже пошли в атаку. Надо их поддержать!» Генералы, загасив окурки, двинулись на помощь женам.